«Я полагаю, эльфийской принцессе неприятен наш разговор», — заметил Астинус. «Как тебе хорошо известно, господин мой, эльфы относятся к дару жизни с глубочайшим почтением. Вряд ли вежливо было с нашей стороны столь бессердечно рассуждать о смерти в присутствии эльфа». «О боги!» — простонал Амозус еще пуще краснее. Он торопливо поднялся и взял Ларану за руку. «Я молю о прощении, милая принцесса. Воистину мерзко с моей стороны. Пожалуйста, сядь и не сердись больше». «Вина, принцессе!» — махнул он слуге, и тот наполнил кубок вараной. «Когда я вошел, вы говорили о башнях высшего волшебства. Что тебе известно об этих башнях?» — спросила ее Астинус. Взгляд его, казалось, проникал в самую душу эльфийки. Под этим взглядом ее пробрала невольная дрожь. Она пригубила вина, сожалея про себя, что заговорила об этом. «Быть может, не стоит?» — спросила она тихо. «У нас много дел, полководцы наверняка спешат вернуться к войскам, и я...» «Что тебе известно об этих башнях?» — повторил Астинус. «Немногое», не — выдавила Лорана, вновь чувствуя себя школьницей перед лицом строгого учителя. «У меня был друг, то есть скорее просто знакомый, который прошел испытание в Вайрецкой башне, но он...» «Рейстлин из Утехи, насколько мне известно», — сказал Астинус. «Верно, Рейстлин», — изумление Лорана не знало границ. «Но каким образом?» «Я историк, принцесса. Знать такие вещи — мое ремесло», — ответил Астинус. «Я расскажу тебе историю Павантасской башни. Не сочти это пустой тратой времени, Ларонтаваса, ибо история ее напрямую связана с твоей судьбой». И не обращая внимания на потрясение ясно читавшиеся на ее лице, он кивнул одному из полководцев. «Открой занавески. Они закрывают лучший вид на этот город, в чем, я уверен, еще до моего прихода пришлось убедиться принцессе». Итак, вот история Павантасской башни высшего волшебства. Я начну свой рассказ с некоторых событий, которые по прошествию времени стали называть проигранными битвами. Это произошло в век силы, когда истарский король-жрец начал шарахаться от собственной тени. И вот однажды он со всей ясностью понял, кто был в этом мире первоисточником зла. Ну, конечно же, маги. Он боялся их, боялся их могущества. Он не понимал их силы, а потому видел в ней угрозу. Ему не составило труда натравить на магов народ. К волшебникам всегда относились с почтением, но доверие к ним не питали. В основном потому, что среди них были представители всех трех сил вселенной. Белые одежды добра, алые одежды равновесия и черные одежды зла. Ибо, в отличие от короля-жреца, колдуны понимали, что именно эти три силы движут маятником вселенной, и нарушить их равновесие значит пойти против законов мироздания и накликать грозную кару. Итак, народ обратился против магов. Естественно, в первую очередь гнев толпы обрушился на пять башен высшего волшебства, средоточие могущества ордена. Те самые башни, в которые молодые маги, я имею в виду тех, у кого хватало мужества решиться на это, являлись пройти испытания. Испытания исключительно тяжелы, и что хуже, смертельно опасны. Неудача означает одно — смерть. Смерть, не веря своим ушам, переспросила Варана. Так значит, Рейстлин рисковал жизнью, идя на испытания. И ему едва не пришлось с нею расстаться. Вернемся, однако, к событиям далекого прошлого. Страшная цена поражения послужила причиной темных слухов о башнях высшего волшебства. Тщетно пытались маги уверить народ, что башни были всего лишь научными центрами. Там хранились книги заклинаний, свитки и различные магические инструменты, а юные маги, рисковавшие в башнях жизнью, делали это совершенно сознательно, взыскуя новых высот мастерства. Никто, однако, не желал этому верить. Зато король-жрец и его приближенные всячески способствовали распространению слухов о кровавых жертвоприношениях и мерзостных ритуалах, якобы там совершавшихся. И вот настал день, когда народ от разговоров перешел к делу и поднял против магов оружие. Тогда-то, во второй раз за всю историю Ордена, все три его ветви собрались вместе. Когда это произошло в первый раз, были созданы глаза драконов, заключавшие в себе суть и и добра, повенчанные равновесием. После этого пути Орденов разошлись, но общая опасность заставила их объединиться вновь. Волшебники сами уничтожили две башни, опасаясь, что ворвавшаяся чернь завладеет силами, недоступными ее пониманию, и в своем неведении натворит немыслимых бед. Уничтожение этих башен превратило в пустыню их окрестностей и не на шутку напугало короля-жреца, поскольку одна из уцелевших башен располагалась непосредственно у него в Истаре, другая же в Палантасе. Судьба третьей, поныне стоящей в Вайрецком лесу, мало кого волновала. Крупные центры цивилизации были слишком далеко от нее. Поразмыслив, король-жрец решил проявить милосердие. Он предложил магам мировую. Если, мол, они не тронут двух оставшихся башен, он позволит им невозбранно уйти и унести волшебные книги и все прочее в Вайрецкую башню. И маги, скрипя сердце, приняли его предложение. «Но почему они не сражались?» — перебила Лорана. «Я сама видела, на что способен Рейстлин, и даже Физбен, если его как следует обозлить. А уж настоящие-то сильные чародеи!» «Не спеши с выводами, Лорана. Подумай сама, твой юный друг Рейстлин совершенно лишается сил даже от нескольких плохоньких заклинаний. К тому же всякое заклинание, будучи однажды произнесено, покидает его память навсегда. Вот почему ему необходимо ежедневно обращаться к своей книге, возобновляя забытое». Это относится ко всем магам, даже к тем, что достигли вершин. Таким образом, боги защищают Крин от тех, кто в упоении и могуществом вожаж добы власти над миром и в взалкал божеских почестей. Кроме того, магам требуется отдых и сон, иначе они не смогут должным образом сосредоточиться. Учитывая все это, как могли они выстоять против бесновавшихся толп? И потом, могли ли они пойти на истребление собственного народа? Нет, им оставалось только принять предложение короля-жреца. Даже черные одежды, мало склонные проявлять заботу о людях, сознавали возможность поражения и понимали, что вместе с ними погибнет и вся магия Кринна. Они покинули старскую башню, и туда почти немедленно въехал со своим двором король-жрец. Чуть позже была покинута и Павантасская башня. истории ее поистине ужасна. В бесстрастном голосе Астинуса зазвучали суровые нотки, лицо его омрачилось. «Я хорошо помню тот день», – произнес он, обращаясь, казалось, более к себе самому, нежели к собеседникам. Они принесли мне свои книги и свитки и попросили сохранить их в библиотеке, ибо в башне хранилось великое множество свитков и книг, куда больше, чем они могли унести с собой в Вайрет. Маги знали, что у меня их книги пребудут в неприкосновенности. К тому же немалое число величайших древних книг было защищено особым заклятием, ключ к которому был в ту пору уже утерян. Да, этот ключ был утерян. Тут Астинус глубоко задумался о чем-то и некоторое время молчал. Потом глубоко вздохнул и продолжал, словно бы отметя в сторону тяжелые мысли. Половина полантаса собралась вокруг башни, желая поглазеть, как глава Ордена Магов, предводитель белых одежд, запрет серебряным ключом золотые несравненные ковки ворота. С особенным нетерпением следил за великим магом тогдашний Палантасский государь. Все знали, что он собирался сам занять башню, следуя примеру своего наставника и старского короля-жреца. Жадно смотрел он на прекрасную башню, ибо легенды о ее чудесах, добрых и злых, ходили по всему миру. «Много в палантасе замечательных бесподобных дворцов», — пробормотал государь Амозус. «Но летописи гласят, что с башни высшего волшебства не мог равняться ни один. Зато теперь...» «Что же произошло?» — спросила Ларана. За окнами мало-помалу сгущалась ночная темнота, и у нее бегали по спине мурашки. «Хотя бы кто-нибудь додумался позвать слуг и приказать внести свечи». «Белый маг уже хотел передать государю серебряный ключ», — глубоким печальным голосом продолжалась Тинус. и тут в одном из верхних окон появился колдун из числа черных одежд. «Эти врата пребудут закрытыми, а залы башни пустыми, пока властелин прошлого и будущего не возвратится во всей силе», прозвучало над объятой ужасом толпой. И с этими словами злой волшебник бросился вниз, прямо на острые зубья ворот. И когда золотые и серебряные острия уже пронзали черную ткань его одеяний, он проклял башню страшным проклятием. Когда же его кровь достигла земли, прекрасные решетки ворот начали корчиться, и извиваться и, наконец, почернели. Великолепная башня Белая Салом сделалась льдисто-серой, а черные минареты обрушились. И государь, и толпа народу все бежали прочь в величайшем смятении и испуге. И до сего дня ни единая живая душа не решается приблизиться к Павантасской башне. Даже кендеры, тут Астинус чуть улыбнулся, которые, как известно, не боятся никого и ничего в этом мире. Мощь проклятия удерживает на подобающем расстоянии всякого смертного и будет удерживать впредь. пока властелин прошлого и будущего не возвратится во всей силе», — пробормотала Лорана. «Да он просто сошел с ума, тот древний маг», — фыркнул государь Амозус. «Может ли кто-нибудь повелевать прошлым и будущим? Разве только ты, Астинус?» «Я не властелин!» — голос остинуса прозвучал так гулко и грозно, что взгляды всех находившихся в комнате невольно обратились к нему. «Я всего лишь храню память о прошлом и записываю события настоящего по мере того, как они уходят в историю. Я не посягаю на власть». «Ну, значит, тот колдун был безумен вдвойне», — пожал плечами Амозус. «Подумать только, вот уже который век эта башня торчит посреди города, как бельмо на глазу. Никто не может ни жить вблизи, ни приблизиться и разрушить ее». «А мне кажется, было бы величайшим стыдом разрушить ее», — глядя в окно, тихо сказала Лорана. «Она по праву принадлежит Павантасу. Без нее он был бы не полон». «Именно так, принцесса», — сказала астинус как-то странно глядя на девушку. Ночь, между тем, вступала в свои права. Вскоре башню окутал непроницаемый мрак, зато остальной город украсился множеством огоньков. Павантас пытается затмить звездное небо, подумала Ворана. Но черное пятно в самом его сердце прибудет, пока... Грустная история трагическая, повторила она, чтобы хоть что-то сказать. Уж больно странно глядел на нее Астинус. Значит, тот темный предмет, который я видела, нечто трепетавшее на прутьях ограды, это... И она в ужасе замолчала. Я же говорю, сумасшедший, хмуро повторил государь. Да, по всей видимости, это останки его бренного тела. Впрочем, никому еще не удалось приблизиться и убедиться воочию. Лорана содрогнулась. Внезапно заломила виски, и она поняла, что истории башни будет еще долго преследовать ее по ночам. Уж лучше бы ей не слышать ее. Прямо связано с ее судьбой. Только этого ей еще не хватало. Рассердившись, варана попыталась выкинуть навязчивые мысли из головы. У нее попросту не было времени для всяких там древних пророчеств. Судьба же... Мало ей было всяких ужасов и несчастий, чтобы теперь еще и...» Словно подслушав ее мысли, Астинус поднялся на ноги и велел зажечь свечи. Ибо, холодно и спокойно проговорил он, глядя Лоране в глаза, «Прошлое принадлежит прошлому, будущее же зависит от твоих собственных действий. До утра мы должны многое сделать».